Насколько мне известно, первым военным историком, попытавшимся задолго до Дельбрюка адекватно оценить смелость и изобретательность монгольской стратегии и тактики, был русский генерал-лейтенант Иванин. В 1839-40 годах Иванин принял участие в русских военных действиях против Хивинского ханства, которые обернулись поражением. Эта компания велась против полукочевых узбеков Центральной Азии, то есть на фоне, навевающем воспоминания о среднеазиатской кампании Чингисхана, что и стимулировал интерес Иванина к истории монголов. Его очерк о военном искусстве монголов и центральноазиатских народов был опубликован в 1846 году. В 1854 году Иванин был назначен русским комиссаром, ответственным за отношения с внутренней Киргизской Ордой, и таким образом имел возможность собрать больше информации о тюркских племенах Центральной Азии. Позднее он вернулся к своим историческим занятиям. В 1875 году, после его смерти, Было опубликовано переработанное и расширенное издание, написанное им книги. Работа Иванина была рекомендована в качестве учебника слушателям Императорской военной академии. Только после Первой мировой войны военные историки Запада обратили свое внимание на монголов. В 1922 году появилась статья Анри Мореля о монгольской кампании XIII века, во французском военном обозрении. Пятью годами позже капитан Лидл Харт посвятил Чингисхану и Собедею первую главу своей книги «Великие военачальники беспрекрас». Одновременно исследование периода великих походов монголов было рекомендовано главой британского генштаба офицером механизированной бригады. В течение 1932 и 1933 годов начальником эскадрона Волкером была напечатана серия статей о Чингисхане в Canadian Defense Quarterly. В переработанной форме они были позднее изданы в виде монографии под названием «Чингисхан. 1939 год». В Германии Альфред Павликовский Чолева опубликовал исследования о военной организации и тактике центральноазиатских всадников в приложении «Гдойче кавалерий Цайтунг» 1937 год и еще одно, посвященное Восточным армиям в целом в Байтраге Цургешехте Деснен и Фернен Остен 1940 год. Вильям Митчелл в своих очерках всемирной военной истории, которые появились в США в 1940 году, уделил Чингисхану столько же места, сколько Александру Великому и Цезарю. И так парадоксальным образом интерес к монгольской тактике и стратегии возродился в эру танков и самолетов. Разве здесь не содержится урока для современных армий? вопрошает полковник Лидлхарт. С его точки зрения бронемашина или легкий танк выглядит прямым наследником монгольского всадника. Далее самолеты кажутся обладающими теми же свойствами в еще большей степени, и, может быть, в будущем они будут наследниками монгольских всадников. Рой танков и самолета во Второй мировой войне выявила справедливость, предсказаний Лидла Харта, по крайней мере, отчасти. Монгольский принцип мобильности и агрессивной силы кажется все еще правильным, несмотря на все различие между миром кочевников и современным миром технологической революции. Монгольское правительство и администрация Великий хан был абсолютным монархом, и его власть, по крайней мере, теоретически была неограниченной. Как говорит Иоанн де Плана Карпини, он обладает удивительной властью над всеми своими подданными. Согласно заявлению монаха Бенедикта из Польши в изложении Симона,